Ник Перумов. Имя Зверя. Том 2. Исход Дракона. Глава 13. Сколько мы ещё вверх-то лезть будем распечать меня во все кости? Не нойте, любезный мой гном, подгорному ли племени жаловаться на крутые склоны и долгий подъём? Мы в горах вверх-вниз не прыгаем, мы ровные тоннели прокладываем. Оставим это. Алхимик Ксарберус неутомимо шагал по круто забирающейся вверх горной тропе. Справа и слева клубилась зелёная чаша, ощетинившаяся многочисленными шипами. Горные леса Смарагда явно способны были постоять за себя и не торопились открывать торную дорогу незваным гостям. «Что скажет наша почтенная ситха об окружающей нас растительности?» «Ничего нового не скажу», — наиспожала плечами. «Отзываются». Правда, дикие совсем, словно с ними не говорили никогда и ни о чём. «Аномалия, как есть аномалия!» — кивнул Ксарберус. Алхимик казался довольным, словно добравшийся до сметаны шерстистик. Нори Но явились сюда из иного мира, с иного листа. Принесли с собой родные для них растения, наверное, каких-то животных. Но кое-где на Смарагде остались и дикие первозданные леса. «Наверное, пришельцам просто было не с руки вырубать тут всё подчистую». «Милорд Командор», — Стайнин насмешливо присела, «помнится, вы сказали, мол, понимание мотивов действий Ноори поможет нам отыскать Тхуса. Пока что мы предполагаем, что они пришли откуда-то извне, и что оттуда они бежали, часть избегнуть некоей опасности. К тому есть веские основания. Но как это поможет нам?» «Очень просто». Уф. Запарившись, к Сарберус уселся прямо на краю тропы. «Очень просто», — повторил он, утирая пот со лба. «Ноори напуганы. Превыше всего они ценят спокойствие и безопасность. Они не желают ни войн, ни завоеваний, ни даже особых богатств. Видно, хватает и того, что есть на Смарагде. Следовательно, так отчаянно гоняться они могут только за тем, что станет угрозой именно их существованию здесь, на заповедном острове. Стая не скорчила гримаску. «И что с того?» «Я готов допустить...» Ксарберус начал было поднимать назидательно палец, поймал себя на этом движении, досадливо дёрнул головой. «Готов допустить, что Отхуус для них является каким-то фетишем, возможно, чем-то вроде героев той самой легенды о проклятых детях. Он ведь упоминал, что рождение его связано с небесным садом, верно?» Ну так у тех же Ноори могут быть какие-нибудь варварские верования и основанные на неподтвержденных суевериях обычаи. То есть они запросто смогут принести Тёрна в жертву? Стая не подобралась, кулаки у неё сжались. Как ни странно, зло сощурилось и Ситха, разом утратив всегдашний свой рассеянно утомлённый вид последней из ветви. «Я бы так не сказал», — покачал головой алхимик. Убить они его могли множество раз, тут и говорить не о чем. Нет, им до зарезу требовалось притащить его на Смарагд. Зачем? Вопрос остается открытым. Но я рискну предположить, что именно тут есть некое место, куда и следовало доставить нашего Тхуса. «И Тхуса тащат сейчас именно туда распечать меня?» «Скорее всего», — пожал плечами к Сарберус. «Если он по-прежнему у них в руках». Или если он ускользнул, его, скорее всего, будут загонять именно туда. Но на свободе он или же у Нори, боюсь, мы сейчас сказать не сможем. Если все мои расчёты, назовём их так, не пропали даром, он сейчас забирается всё выше и выше в горы. А что там один высокий аркан ведает? Да и то я в этом сомневаюсь». «Значит, идём», — решительно бросила Стэнни. «Погодите, распечатяйте вас и меня» рявкнул Брабер. «Я всё молчал, молчала, сейчас вижу, что никто об этом и не думает. Как тхус это освобождать станем?» «Какой смысл говорить об этом, если мы даже не знаем, где его держат?» поморщился Ксарберус. «Или же, чего я тоже не исключаю, он сумел освободиться сам. Тогда всё, что нам требуется, это убраться отсюда. Разумеется, после того, как мы получим ответы на все интересующие... Ми... интересующие нас, конечно же, вопросы». «Сладко звучит», — пожал богатырскими плечами гном. «А вот что из этого выйдет? Тащимся слепо, ничего не знаем». «Брабер, ты ли это?» — вскинулась Стэнни. «Дело, говори, гноме». «Дело? Я и говорю. Пока кого-то из местных не поймаем, да не допросим с пристрастием, так и будем тыкаться, как крысы пещерные». «Славно. Непременно так и поступим, при первой же возможности», — посулил Ксарберус. «А пока вперёд, друзья, вперёд! Тхуз где-то там!» Он махнул рукой. «И уже совсем близко!» «И тропка-то уж какая удобная!» — проворчала Ситха за его спиной. «Удачно, как подвернулась, не находите, спутники мои?» «Находим!» — пожал плечами алхимик. «Но должно же нам хоть когда-нибудь доповести!» «Ага, и тропа куда надо идущая, да ещё и пустая вдобавок!» — не прекращала Нейс. «Так что ж, не идти по ней, что ли?» — не утерпел гном. «Почтенная Нейс хочет сказать, что ожидает засаду», — снисходительно пояснил алхимик. «Похвальная осторожность, весьма похвальная. Я сам думал о том же самом. Но пока что... Любезная ситха, милочка, твои дикие деревья вокруг нас не могут предупредить об опасности?» «В ситских лесах наверняка бы предупредили, а тут нет. Дикие, я же сказала». «Они говорить-то толком не умеют». «Хм, досадно. но ну, ничего, справимся. Выше голову, дрожайшие мои сподвижники, мы, наверное, первые, кто из людей, гномов или ситхов вступил на заветный смарагд. Есть чем гордиться. И уж раз мы забрались так далеко, то достойно ли вешать голову сейчас, когда уже столько пройдено и остался лишь последний шаг?» «Эх, заворачивает распечать меня!» крякнул Брабер. «Аж заслушаться можно. Сударь мой, Мэтрксарберус, господин командор. Ну вот увидим мы, наконец, Тхуса. А дальше-то что?» «Я отвечу на твой вопрос, мой добрый гном, как только соответствующие обязательства станут реальностью», напыщенно провозгласил алхимик. «А пока что давайте шагать. Мы еще перевал не одолели». Неяркое осеннее солнце щадило путников. Страшно подумать, что здесь делалось бы в разгар лета. Горные леса даже не думали редеть. Тропа мало-помалу становилась всё уже и уже. Тонкая её нитка велась вокруг серых скал, всё чаще и чаще пробивавших зелёное море вокруг. Невысокие горы Смарагда отличались крутыми склонами, внезапно открывающимися обрывами и коварными осыпями. «Остров как остров, и чего тут аномалистичного?» – ворчала стая не первой, карабкаясь по серой земле. «Сейчас увидишь», — вдруг изменившимся голосом сказал Ксарберус. «Совсем чуть-чуть осталось, друзья, чуть-чуть». «Ага, точно!» — выпрямился и замер гном. «Туточки оно! Дошли, государи мои!» «Куда дошли?» — яростно зашипела бывшая гонча. «Может, хоть кто-нибудь объяснить мне, что происходит?» «Ты сказала, где тут аномалия?» — резко бросил алхимик. «Рядом. Только вот эту гряду перевалить». Только учти, там стоять на виду нельзя. Не учите ученую, милостивый государь-командор!» Хмыкнула Стайни, и змейкой скользнула вперед. Тропа действительно упиралась в острый, словно нож, скальный гребень. Шипастые деревца исчезали, уступая место наглому камню. «Ну и что тут так?» Бывшая гончая одним движением подтянулась, враз очутившись на самом краю. Очутилась и замерла, лишившись дара речи. Ей открылась широкая, идеально круглая котловина, окружённая серыми скалистыми гребнями, отвесно обрывавшимися вниз. Тропа ей впрямь оказалась ловушкой. Она вела в никуда, спуститься здесь было невозможно. Конечно, опытная гончая смогла бы сползти вниз по гладкому камню, почти лишённому трещин или уступов, но что станет с остальными её спутниками? Без малого три сотни локтей ногой скалы им не одолеть, А внизу, на ровном, словно стол каменном основании, стояла башня. Иссиня-черная, она поистине казалась пятном подгорного мрака, невесть как оказавшимся на поверхности и не рассеявшимся от ярких солнечных лучей. Идеальная игла, она вздымалась вверх, пронзая недвижный аэр и вершиной, словно царапая небеса. Почему-то с тропы ее было не видно. Стаяние даже отползла чуть назад, взглянула. Ничего. Над острым кряжем — чистое небо да мирные благостные облачка. Ты делаешь шаг вперёд, оказываешься на краю пропасти, и вновь видишь чёрное чудовище. О таких строениях часто говорят. Она, мол, вырастала словно из самой земли. Но сейчас стая не готова была поклясться, что ещё никогда не видела ничего столь же чуждого и ветрам, и светилу, и даже самим горам её родного мира. Смарагд мог служить Ноори, Он мог стать их домом, но это казалось принесённым откуда-то из-за номеровых бездан. Острая чёрная игла стояла, чуть накренившись. Чёрная броня оставалась непроницаемо тёмной. Ни единого блика, она словно совершенно ничего не отражала. Узкие окна были набросаны в беспорядке, совершенно хаотически, безо всякого видимого плана или смысла. Взгляд пытался угадать расположение этажей, и бессильный признавал поражение — Бойницы выглядели понатыканными, куда придётся. Основание башни окружал ров. Вернее, не ров, а самый настоящий провал, рукотворная бездна неведомой глубины. Во всяком случае, стая не со своей верхотуры не могла рассмотреть дна. К башне не вело никакой дороги, и входа заметно тоже не было. Равно, как и подъёмного моста или чего-то в этом роде. Ввинченный в небеса острый чёрный шпиль, рок неведомого страшилища, высунувшийся из земных глубин. Башня совершенно не походила ни на что, виденная стая не в пределах мира семи зверей. «Наклонили, наклонили-то они её зачем?» услыхала она горячечный шёпот гнома. Брабер, припав к скалистому гребню, точно так же, как и она, таращил глаза, не в силах совладать с изумлением. «Поздравляю вас, дорогие мои!» Мэтр Ксарберус изо всех сил старался держать себя в руках. «Поздравляю. Вот тебе и предательская тропа, Нейс, привела нас куда надо, быстро и без хлопот. Итак, кто что может рассказать об этом артефакте, представшем перед нашими взорами, Нейс?» «Мёртвое и живое», — помедлив, уронила Ситха. «Там нет ничего растущего, там жив только камень и очень-очень много силы». Я такое ощущала только в храме Феникса, в аккурат перед тем, как там что-нибудь взрывалось, ну или портал открывался. «Прекрасно, камень, да ещё живой. Это по твоей части, мой добрый гном, и так?» «Камень, живой!» Брабер не сводил взгляда с чёрной иглы. «Живой, да. Его не тесали, от скалы не откалывали, вырастили. Потому что эту магию я чую. А вот чтобы железными орудиями трогали или чем-то ещё нет». «Отменные способности, сударь мой, охотник за демонами», — усмехнулся Ксарберус. «Понять вот так сразу, чем касались камня такое не всякому дано». «Чем богаты, тем и рады», — обиделся Брабер. «Что ты, что ты, напротив?» — поспешил заверить его алхимик, пряча улыбку. «А ты, Стайни?» «Что может сказать простая гончая, да еще и бывшая?» — пожала та плечами. «Рядом с такими мастерами тайной магии. Мне вот только интересно, мэтр, от хуста сейчас где? Мы на башню эту пялимся, а что с Тёрном забыли?» «Он там», — просто и безо всяких красивостей сказал Ксарберус. «Он внутри стаяни». «Уже лучше». Гончая упрямо сжала губы. «Тогда всё, что нужно, это дать мне добраться вон до того окошка. Как раз хватит протиснуться». «Для начала спуститься бы неплохо» сплюнул Брабер. «Фу, пропасть!» — кивнул он на башню. «Кривая какая-то! У меня аж башка кружится начинает!» «У меня тоже», — согласился алхимик. «Но стаи не права, надо как-то спуститься». «Я бы погодила», — вдруг напряглась гончая. «Смотрите, смотрите все!» На гладком, лишённом всяких признаков растительности камни, покрывшем дно котловины, внезапно вспух жёлтый пузырь. Могло показаться, что это откуда-то сверху сорвалась громадная капля, однако нет, это набухал уже отлично знакомый путникам нарыв гнили, и до них уже докатилась волна кисло кислометаллической вони. Набухал прямо на голых камнях, опрокидывая все законы и правила. От пузыря во все стороны разбегались трещины, и, присмотревшись, стая не увидела еще несколько таких же паутин, словно от удара чем-то тяжелым. Значит, гниль прорывалась тут уже не первый раз. Брабер прорычал какое-то гномье проклятие, однако никто из их маленького отряда даже и не заикнулся о бегстве. «Все же ждут насладиться зрелищем», — бледно усмехнулся Ксарберус. «Да, господа, да, дражайшие мои спутники. Те, кто послал вас всех, отдадут правую руку за такие известия». Ему никто не возразил. Там, внизу, в котловине, чудовищный пузырь лопнул, К небесам взметнулся желтоватый гейзер отвратительного гноя, чего никогда не случалось раньше на памяти всех спутников Ксарберуса, и из разлома стремительно хлынул поток многоножек. На сей раз он не растекался во все стороны, уничтожая всё живое, нет. Твари очень деловито и сосредоточенно бросились прямо к башне. «Посмотрим, как вы, любезные мои, через ров перебираться станете». К Сарберус то ли притворялся, то ли и впремь не мог от волнения унять собственную разговорчивость. «Сейчас их сверху как хватит!» — предположил гном. «Самое время!» Однако башня осталась безмолвной, недвижимой. В бойницах не сверкнула броня защитников, не полился на отваре жидкий огонь. В котловине по-прежнему царила мёртвая тишина, нарушаемая лишь жутковатым шуршанием множества жёстких лапок. Поток многоножек достиг рва. Первые бестии зацепились за край. По ним карабкались другие, находили какие-то одним им видимые упоры и зацепки на внутренней стене. Через пропасть с дивной быстротой строился живой мост. «Невероятно!» — схватился за голову алхимик. «Смотрите, смотрите! Они строят укосы и опоры!» И впрямь желтая масса насекомых облепила камень, сползая вниз по обрыву. К противоположной стороне тянулось множество живых отростков, так что получалась огромная арка. «Сроду такого не видывал распечать меня!» «Да и где б ты увидеть мог гноме?» Многоножкам, словно отлично обученному войску, потребовали считанные мгновения, чтобы перебросить на другую сторону отличный и широкий мост. Живой он шевелился, дышал, вниз то и дело срывались неудачливые части — однако из лопнувшего пузыря им на смену валили новые и несметные тысячи ксарберрус лихорадочно что-то записывал в потертую кожаную книжицу редкая редчайшая по мощности вскрытия доносилось его бормотание визуальная оценка 12 баллов обонятельные характеристики ученые распечатях всех сплюнул брабер гей метрэт почтенный бесполезно не дозовешься только махнула рукой у Стайни, пока это всё не кончится. «Чем?» — приподнялся гном. «Или ты забыла, что нам господин командор рёк? Тёрн он там, внутри! Я жалею, эти бестии таки проберутся, ну хотя б через окна!» Чёрная башня их прям никак не защищалась. Жёлтый прилив достиг её подножия, многоножки безо всякого видимого труда теперь строили нечто вроде примёта, живой пирамиды, карабкаясь вверх, и явно стараясь достичь бойниц нижнего яруса. «Что ж твои нори?» — не мог успокоиться Брабер. «Отдадут, получается?» «Может, и отдадут», — процедил сквозь зубы Ксарберус. Алхимик казался озадаченным, словно только что поймав себя на существенной ошибке, из-за чего придётся заново переделывать всю работу. «Неужто там никого нет? И прав, Брабер, что тогда там делает Тёрн?» И там ли он вообще?» «Отличные вопросы», — фыркнула Стайни. «Особенно последний». Ксарберус только гневно засопел. «Смотрите, смотрите!» — вскинула руку Нейс. Желтый прилив поднимался неудержимо и неумолимо, пожирая пространство черных стен. Бойницы башни оставались немы. Гниль наступала. Ждать, впрочем, оставалось совсем недолго. Многоножки уже почти достигли самого нижнего из проемов. А гейзер всё извергал и извергал новые полчища жёлтых тварей. Живой мост прогибался, но стоял. «Если там внутри кто-то есть, ему бы неплохо хоть что-нибудь сделать», — пробормотал Брабер. «Раньше явно успевали», — заметила Нейс, на старые трещины. «Если это отгнили, то в башню им залезть так и не удалось». «Знать бы ещё почему». «А что, если тот старик и тут успел побывать?» — вдруг вспомнила Стэнни. «Я о нём тоже вспомнил», — кивнул Ксарберус. «Лучшего и не придумаешь. Такие прорывы пропадают, а он куда-то на север подался». «Тёрн ведь его встречал», — напомнила бывшая гончая. «И притом именно на Смарагде». «Ближе к делу, господа», — поморщился алхимик. «Наблюдаемое нами явление не оставляет сомнений в том, что...» Стая, побледнев, сжимала и разжимала кулаки, не отрывая взгляда от жёлтой плесени, быстро карабкавшаяся по чёрным отвесным бокам башни. Похоже, бывшая гончая только сейчас поверила, что Тёрну и впрямь может грозить опасность. Удивительное творение Ноори казалось совершенно неприступным. «Надо что-то делать, надо что-то... Опомнись, дорогая моя!» Резко одёрнул её к Сарберус. «Тут ничего не сделаешь. Эликсир, быть может, и призакрыл бы на время прорыв, но сама знаешь, долго такая заплатка не продержится». Что мы можем сделать без того, чтобы быть сожранными? Ничего, только погибнем зря. Стайни в сердцах садануло кулаком по камню. Брызнула острая крошка. «Славно стукнуто!» — одобрил Брабер. «Голой ты рукой! Ничего себе бьют бывшие гончие!» «Бывших гончих не бывает», — сладким голосом напомнил Ксарберус. Девушка не ответила. Взгляд её по-прежнему приковывала башня. Самая первая многоножка взобралась, наконец, на плоский камень основания бойницы, замерла, пошевелила усиками, словно принюхиваясь. «Тёрн!» — всхлипнула вдруг стайни. По щеке быстро побежала слеза. «А я-то думал, гончий плакать не умеет...» Начал Блоксарберус, и в этот миг тёмная башня ответила. «Нет, бойницы не изрыгнули пламя, на многоножек не обрушился истребительный ливень, Облака удушливых паров не окутали чёрных стен, сон незримых воителей не врезался в ряды бестий. Над мёртвой пустой котловиной разнеслись звуки музыки. Звуки музыки, которую никто не слышал. В стайне только почудилось, что она слышит мелодию на самой грани доступного слуху. Миг спустя иллюзия исчезла. Но музыка продолжала звучать в упругих содроганиях воздуха, в едва ощутимых колебаниях земли, В согласном движении, усеянных шипами ветвей, а ведь царило полное безветрие. Даже облака в высоком небе, казалось, повинуются этой мелодии. Изменив всегдашним своим путям, они тянулись прямо к башне и не просто плыли или даже неслись. Нет, каждое движение слагавших их клубов словно дирижировало незримым оркестром музыкантов, рассеянных от горизонта до горизонта. Стайне невольно сжалось. Эта музыка отзывалась глубоко-глубоко, в самой сердцевине костей, пока еще не задетых, как верил Мэтр к Сарберу с действием эликсиров Некрополиса. Отозвавшаяся, словно вступала в войну с остальным ее телом, нечистым, запятнанным алхимией мастеров смерти и потому недостойным дышать воздухом ни в чем не повинного мира. Боль растекалась от костей, струилась по жилам, добиралась до сердца, потому что она, стаяния, нечиста потому что на ней ошейник до сих пор украшенный рунами и не за просто так врученными. И нечего этому мерзкому порождению смерти топать зеленую радостную землю, нечего ей тут делать, и чем скорее она умрет, тем лучше, унеся с собой тайны, что она не открыла спутником, в чем не призналась даже терну. Кажется, она закричала, забилась на земле, отхаркивая кровавую пену. Беззвучная арфа не знала пощады, она убивала медленно и мучительно. Спас в стайне Брабер. Навалился сверху, прижал к окровавленным губам красно-золотой клинок, леденящий холодный, словно среди лютой зимы. Сталь коснулась и лба, прогоняя дурноту, словно высасывая боль из -за раздираемой чародейством плоти. «Терпи, терпи, ещё чуть-чуть!» Рядом уткнувшись в сгиб локтя, замерла бесчувственная Нейс, и над Ситхой хлопотал Ксарберус. Мэтр сам выглядел изрядно помятым, Подбородок и верхняя губа покрыты кровью, но держался он твёрдо. «Сейчас, сейчас!» — бормотал он, пытаясь перевернуть Ней с лицом вверх. «Сейчас кончится должно! Ты глянь, глянь-ка! Гниль-то они уже того, к ногтю взяли! Как есть, всю взяли, ничего не оставили!» Наконец, стая не сумела сесть. Голова кружилась, но неведомая магия гномьего меча действовала. Боль утихла, больше не разрывая тело. «Смотрите!» — торопливо кивнул Ксарберус. «Всех перебили. Это ж надо так. Вот это силище!» Жёлтый ковёр покрывал основание тёмной башни, не оставив ни малейшего просвета. Мёртвые многоножки громоздились одна на другой, большая часть осыпалась в пропасть, налетевший ветер старался скинуть туда же ещё оставшиеся пустые панцири, вдруг ставшие совсем лёгкими, почти невесомыми. Хозяева Смарагда не рисковали повторными ударами цел твой терн!» К Мэтруксарберусу возвращалась его всегдашняя ворчливость. «Если, конечно, он таки внутри!» Гунчая не ответила. Покачивалась, словно пьяная. «Да она просто влюблена по уши!» Фыркнула Нейс, однако в голосе ее явно слышалась ревность. Стайне не ответила. Просто смотрела и смотрела на сдуваемые ветром пустые шкурки многоножек. Хозяева Смарагда убирались в своем доме. «Неплохо!» только и выговорил наконец Ксарберус. «Какая мощь, какая сила, и всё пропадает под спудом. Тлеет без толка как та же гниль». «Что дальше, мэтр, спускаться?» Гном пришёл в себя первым, вновь сделавшись деловито суетливым. «Высоко, у нас верёвок не хватит, а едва ли тут кто-нибудь по скалам лазать умеет, кроме меня». «Она», — Сидха кивнула на бывшую гончую, Тяжело раненая, истекая кровью, взобралась по отвесной стене раза этак в три повыше этой. «Она тоже», – прошипела в ответ Стайни, – хотя и не раненая, должна признать. «Дорожайшие и прекраснейшие доньи, не спорьте, вы обе превосходные скалолазки», – усмехнулся Ксарберус. «Надо спускаться, иного выхода нет, особенно если терн таки внутри». «А, а, а... нас эта башня не... не того?» опасливо осведомился гном. «Как этих многоножек!» «Валидное опасение, весьма валидное», — одобрил Ксарберус. «Но придётся рискнуть. К тому же я себе не прощу, если не осмотрю сие строение как следует». «Если оно допустит такой осмотр», — буркнул Стайни. «Узнаем на месте», — поднялся алхимик. «Вперёд, любезные и неустрашимые мои спутники! Цель нашего предприятия поистине в двух шагах. «Обойдёмся без призывов!» Нейс решительно шагнула к краю пропасти. «Давай верёвку, гноми!» «Погодите!» Стая не развернулась, пружинисто присела. Короткий меч она держала, словно перо, большой палец под оголовком Эфеса и вытянув клинок вдоль земли. «Кто-то идёт!» «Никого не...» начала была Нейс. Её стражевая лоза спокойно обвивала тонкую талию ситхи, Однако на тропе одна за другой стали возникать фигуры в бело белозелёных одеяниях и изящных, тёмно-изумрудных масках. Глазные прорези обшиты золотой тесьмой. До плеч спускались длинные, очень тонкие и светлые волосы. У кого цвета чистого серебра, у кого сероватого жемчуга, у кого очень-очень бледного золота и ни у кого никакого оружия. Двое, пятеро, восемь, дюжина. Стая не прыгнула. Что-то со звоном отлетело от её клинка. Короткий меч сверкнул разящим росчерком и разлетелся снежным звоном, словно хрустальная брошь, со всей силы брошенная об камни. «Не надо крови!» Со странным акцентом произнесла одна из масок. «Положите оружие. И ты, ситха, тоже. Ты не сможешь причинить нам вреда, раз уж на это не способна сама гниль». «Мы гномы!» Брабер поплевал на ладони, поудобнее перехватил красно-золотой меч. «Оружие не квали никогда и ни перед кем! Заруби себе на носу, местный!» Из-под тёмно-зелёной маски донёсся глухой смешок. «Твоё мужество похвально, подземный житель, но совершенно бессмысленно. Твой меч...» Брабер ухмыльнулся и, не сходя с места, ударил. Со стороны могло показаться, что причудливое оружие вдруг вытянулось, удлинившись самое меньшее втрое. Двухцветное полукружие вспороло воздух, и ближайшее существо в маске вдруг окуталось призрачным голубым пламенем. Клинок Брабера негодующе зазвенел, словно от ярости. Гнома отшвырнуло к самому краю пропасти. Его подбитые сталью сапоги заскрежетали по камням. «Досточтимые, уважаемые!» Ксарберус вскинул руки, бросаясь между своими спутниками и существами в масках. «Это недоразумение!» «Наис, не хватайся за лозу!» «Стайни, спокойно. Брабер, уймись. Уважаемые мы...» «Подними руки. Медленно!» — донеслось из-под маски. «И не тянись за эликсирами!» Брабер глухо рычал. Стайни почти распласталась по земле, сжимая в обеих руках выхваченные кинжалы, и только Нейс не шелохнулась и в самом деле не касаясь своей стражевой лозы вокруг пояса. Ксарберус послушно поднял руки, продолжая говорить самым приятным, проникновенным и убедительным голосом. «Досточтимые хозяева! Мы никому не причинили никакого ущерба. Простите моих спутников. Тяжкое детство и перенесенные испытания в жестоком мире заставили их видеть повсюду врагов. Я не хватаюсь ни за какие эликсиры». Я надеюсь, мы сможем поговорить, как обладающие знанием, каковое единственное и отличает человека разумного от невежественного дикаря». «Умолкни, алхимик», — прозвучало из-под маски. «Умолкни, следуй за нами. Остальные пусть положат оружие и тоже идут». «Разумеется, господа, разумеется», — Сарберу сказался самой любезностью. «Все, как вы укажете. Брабер, Нейс, Стайни, делайте, как я». Откуда в пальцах Ксарберуса появилась эта скляница, никто так и не понял. Алхимик одним движением швырнул её под ноги хозяевам острова и прыгнул на зависть любой гончей. Брабер взревел, и его красно-золотой меч вновь загудел, раскручиваемый могучей рукой у гнома. Стая не взвелась в длинном броске. Живая лоза Нейс стремительной змеёй ринулась на заградивших тропу магов. Из разбившейся склянецы повалил густой розовый дым, Клубы его мгновенно скрыли всё вокруг. Однако стая, не слёту ворвавшись в облако, по-прежнему могла видеть врагов, а вот они её, похоже, нет. Удивиться бывшая гончая уже не успела. Два кинжала ударили разом, в шею сзади одному и в горло спереди другому. Под одеждой могли скрываться доспехи. Мелькнул красно-золотой меч Брабера. Полетела в пыль разрубленная, залитая кровью маска. Миг спустя, Ксарберус и его спутники уже прорвались, бегом бросившись вниз по тропе. Алхимик, не оборачиваясь, швырнул через плечо ещё одну склянку. Тропу заволакивал тяжёлый розовый дым. Оставшиеся на ногах Ноори бестолково толклись, словно слепые щенки. «Не останавливаться!» — орал Ксарберус. Почтенный метр мчался по тропе прыжками, что заставили бы побелеть от зависти любого атлета. «Куда? Зачем? Я бы положила их всех!» — выкрикнула Стайни. — Никого б ты, дурёха, не положила! Алхимика и не подумал замедлиться. — Они сейчас опомнятся! На тропе осталось четыре неподвижных тела в бело-зелёных плащах. Остальные восьмера, однако, даже и не думали преследовать беглецов. — Сейчас опять арфа будет! — пропахтел Алхимик. Он держался молодцом, но явно начинал уставать. — Не успеют! Нейз вдруг замерла, разматывая стражевую лозу. «Бегите, я их задержу!» Бесчётно повторённая фраза. Заветные слова тех, кто готов полечь, чтобы жили товарищи. От кого угодно можно было ждать её, только не от надменной, холодной, отстранённой ситхи. Нейс замерла прямо посреди тропы. Стражевая лоза захлестнула усеянные шипами ветви по обе стороны живого коридора. Лицо ситхи налилось кровью. На тонких руках вздулись жилы. «Бегите!» Сухая каменистая земля лопалась, корни вылезали на поверхность. Деревца, словно звери, на поводке стягивались вслед за с наглухо перекрывая тропу. «Вот это да!» — глаза у Уксарберуса полезли на лоб. «Бегите, говорю вам!» — надсаживалась Ситха. Она медленно пятилась, таща за собой свою лозу и следом настоящий лес. Тропа мгновенно исчезала под покровом сплетающихся ветвей. «Я догоню!» Несколько мгновений Ксарберус словно колебался. То ли и впрямь бежать прочь, то ли броситься на помощь Ситхе. Его опередил Брабер. Гном молча метнулся назад, подхватил стонущую Нейс на плечо и рванул обратно. «Ты молодец, этого хватит, а умирать нам рановато!» Ситха слабо трепахалась на шароченном, словно скамья, плече охотника за демонами. «Ай, да последнее из ветви!» Только покачал головой алхимик, когда они остановились, вконец запыхавшись. «Ай, да нейс, никогда бы не подумал. Хотя, если принять во внимание, кто ты на самом деле...» метр а может, хватит ходить кругом да около?» Браберт тяжело плюхнулся на земь. Погоня отстала. Во всяком случае, хозяева Смарагда не показывались, и никто не чувствовал их магии. «Что вы такого про всех нас знаете? Или намекаете, мол, знаю?» «Наша дорогая ситха, прекрасная и очаровательная Нейс», сквозь зубы процедил Ксарберус, применилось заклинание во всех достоверных источниках, упоминаемое как легендарное и требующее совокупных сил всей ветви. Документально подтверждено его применение лишь один раз при той самой осаде ситхами Самолеви. Но тогда под стенами города собрались тысячи и тысячи сородичей Нейс, а тут она всё проделала сама». «Браво, дорогая моя, браво!» Ксарберус и в самом деле похлопал в ладоши. «Не каждый решится выдать столь тщательно хранимый секрет. Впрочем, допрашивать тебя и выяснять, какая из тайных ситхских лож начала всю эту историю, я не стану. Нет смысла. Мы все тут в одной лодке и или победим все вместе, или погибнем». «А эти-то в масках и в гнаться не стали!» Встрел гном. Словно ты им путь закрыла, Нейс, век помнить буду. Бессильно завалившаяся на Ситха вымученно улыбнулась. «Спасибо, Брэбер». «Не за что распечать меня и так эдак. Жаль, только одного из них завалил. В долгу перед тобой, получаюсь, сестрица». Нейс заметно вздрогнула. «Ничего», — одними губами ответила она. «Ненадолго. Я чувствую». «А вот почему они за нами не погнались», — замер вдруг Ксарберус. «У них же всё явно наготове было, и тропа эта — точно ловушка. Неужто деревьев испугались и пробиваться не стали?» «Тёрн!» — едва слышно выдохнула Нейс. «Тёрн там, он их отвлёк». Несколько мгновений все ошарашенно молчали. «Откуда знаешь?» — не выдержал первым брабер. «Знаю, чую. После таких заклятий всё остро очень. Там он в башне или около...» Под глазами Ситхи разливалась синева, губы тоже потемнели, голова бессильно запрокинулась. Ксарберрус заохал, захлопотал над ней, поднося к носу какие-то жутко пахнущие снадобья. "Дыши, дыши, дорогая, дыши, кому сказано?" "Так что ж это обратно значит?" растерянно проговорил брабер. "Обратно", холодно уронила Стани. Бывшая гончая оттирала и оттирала уже невидимую кровь со своих кинжалов. Мерными механическими движениями, словно навсинайский голем. «Ага, обратно», — фыркнул Ксарберус. «Нейс на ногах не стоит, а они туда же, обратно им понадобилось». «Тогда мы с Брабером вдвоем пойдем. Вы, Мэтр, оставайтесь с Ситхой». «Пойдем все вместе или никто», — отрезал Алхимик. «По одному двое на Нори сожрут и не поморщатся». Из-за гор с недальнего гребня донёсся приглушённый раскат, словно там у самого дна котловины сошлись вместе грозовые тучи. «Наш тхус им так просто не дастся», — почти ласково проговорил алхимик. и милочка, как ты? Лучше стало? Давай пей теперь вот это». «Спасибо. И впрямь лучше». «Не торопись, дорогая. Я втёрно верю. за Задёшево его местные не получат». Вот и зима, благородный Дон Дигвилл. Раннее в этом году, совсем ранняя Ещё бы осени длиться, до да длиться, нет. Снег как лёг, так уже и не тает. Мастер Лотариус протянул руки к огню. Походная печка весело и жарко гудела, раскалившись почти до красна. Огромный дилижанс застыл на пустой и мёртвой дороге. Гончие натянули полотно, защищая тягунов от пронзающего ветра. Вдолье... Во всяком случае, возле тракта не осталось ни одного целого дома, ни одного постоялого двора или корчмы. Да что там дворы и корчмы? Не осталось даже деревьев, хотя их гниль вообще никогда не трогала. Дигвилл молчал. За окнами дилижанса, за обитыми мягкой кожей стенами, лежало долье, его долье. Мёртвое, пустое, где, наверное, не осталось даже мертвецов в земле. Последние слова он произнёс вслух. «Мертвецов и впрямь не осталось», — кивнул Лотариус. «Мы искали, смотрели. Сами понимаете, благородный дон, зомби нам всегда нужны. Но нет, никого не нашли. Гниль и их прикончила. Даже щепок от гробов и тех не оставила». «Почему так?» — в который уже раз повторил молодой рыцарь. «Почему? Что случилось? Кого мы прогневали?» «Боюсь, что никого». Пожал плечами мастер смерти. Видите ли, досточтимый Дигвилл, наличие богов очень облегчает жизнь. Появляется, так сказать, субъект астрального общения. Есть кому взывать, кому молиться, чьи капища рушить на худой конец, если надмировая сущность помочь не в силах. А у нас что? Он прокреатор? Так его никто не видел, не осязал, не обонял, и эксперименты наши закончились ничем. Эксперименты? «Это что ещё такое?» «Опыты, научным языком выражаясь», — терпеливо пояснил Лотариус. «Опыты по коммуникации...» «Эм, прошу прощения, по общению с божественными силами» «предпринимались Некрополисом ещё в стародавние времена, во времена семи зверей». «Семи зверей? Да ведь тогда ни Некрополиса не было, ни даже мастеров смерти». «Похвально, похвально. Историю вы учили, мой дорогой Дон». Но раз учили, могли бы сообразить, что нечто не появляется ниоткуда. Не возникают по мановению волшебной палочки могучие империи и государства. Основание должно закладываться загодя, порой за века и даже тысячелетия. Некрополис считает отцами-основателями не только тех, кто сражался с магами Навсиная в давние времена. Были, были те, кого порой называют некромантами задолго до того, как появились и державы и Некрополис. В эпоху ещё древней империи маги ренегаты, понимавшие, что привычный им мир катится в пропасть, предприняли, так сказать, некоторые меры, в том числе и попытались воззвать к богам. Богам или зверям. Называй их как хочешь. Важно лишь то, что те чародеи до них дозвались и со всеми подробностями описали все процедуры. Но, быть может, это лишь сказки. Эта возможность не избегла нашего рассмотрения. — хладнокровно проговорил некрополисец. «Подвергай сомнению. Первейшее правило любого, кто дерзнет постигать неведомое. Мы проверяли иные работы древних мастеров, повторили все, что только смогли. Они были точны как в описаниях, так и в выводах, не позволяя себе ни добросовестного заблуждения, ни принятия желаемого за действительное. Исходя из этого, согласно принципу индукции... Прости, благородный Дон... Одним словом, мы пришли к выводу, что звери действительно существовали, и с ними был возможен разговор. «Прекрасно». Дигвилл, не отрываясь, смотрел на заметаемую снегом пустыню, всё, что осталось от Долье, от его Долье. «И что теперь?» «Теперь?» — пожал плечами мастер смерти. «Теперь ничего, благородный Дон. Мы одни и никого над нами. С бездной можно справиться лишь самим». «Невероятные приключения моей невестки, Донни Алиэдора, заставляют усомниться. Она всего добилась лишь благодаря собственной силе», — мягко ответил старик. «Вы даже представить себе не можете, благородный Дон, насколько она сильна. А если и представите, то не поверите». «Охотно поверю», — пробормотал Дигвилл. «Но что же выходит, гниль стала теперь просто всеуничтожающей?» Лотариус пожал плечами и потер руки, Видно, никак не мог согреться. Таковой она явила себя только здесь, в Долье. Прорывы после Долинского случались и у нас, и в Державе-Новсинай. на Да что там держава? Вы сами, благородный Дон, по вашим же словам, были свидетелем. Разве там это хоть в малейшей степени походило на случившееся здесь? «Нет», — признал Дигвилл, — «деревья остались стоять, как и стояли. Многоножки охотились за людьми». «Именно!» Сухой палец некрополисца нацелелся Дигвилу в грудь. «А здесь они, как изволите видеть, уничтожили всё подчистую. Сами погибли в неисчислимых множествах, но обрушили даже крепостные стены». «А на другой берег Сихота что же, не стали перебираться?» «Попытались», — кивнул Лотариус. «Однако у нас всё-таки есть чем их встретить. Не во всяком огне они горят, но есть такой, что совладает и с их панцирями». «Правда, земля выгорает на рост человека, и на ней потом ничего не растёт». Он покачал головой. «А если в оставленной этим огнём яме соберётся, скажем, дождевая вода, она окажется смертельным ядом, который потом растечётся по подземным жилам, отравляя всё вокруг. Тот случай, когда говорят, что лекарство злее болезни. Но так или иначе мы их остановили. На наш берег они так и не перебрались». «Хвала зверям за эти мелкие милости». Пробормотал Дигвилл, затверженная с детства, что он слыхал от няни и служанок, а не из уст почтенного фра. «Мы проведем здесь ночь», — решил Лотариус. «Устраивайтесь, благородный дон! На дворе слишком ветрено и холодно». Некрополисец поднялся, отомкнул замок. Щелкнули запоры. Мастер опустил себе узкую лежанку, бросил пару одеял. «Ваши гончие и досточтимый мастер». «Они сами о себе позаботятся», — отмахнулся старик. «Если будет нужно, придут сюда. Нет, останутся снаружи». «В такой холод». «Гончие умеют согревать себя куда лучше, чем мы, смиренные исследователи смерти и того, что за ней», — ухмыльнулся Лотариус. «Не волнуйтесь, благородный Дон. Подумайте лучше, что вы станете делать в Меодоре». «Как это что? Искать семью, почтенный мастер?» «Да, это я слышал. Но как именно? Что вы скажете стражникам у ворот столицы его величества Семера, короля Долье и Меадора, хотя вернее будет сказать одного лишь Меадора?» «Долье не умерло», — упрямо помотал головой Дигвилл. «Вы сами говорили, мастер?» «Разумеется. Но пока это именно так. Хотя да, в наших силах его воскресить. Но всё-таки у вас есть план, мой благородный дон?» Дигвилл промолчал. «Разумеется, нет», — резюмировал Лотариус. «Как это, простите, типично для благородного сословия. Меч на голов, вперёд, в бой, а там разберёмся». «Простите», — холодная вежливость далась Дигвиллу недёшево. «Мастер Лотариус, боюсь, я не вполне понимаю вас. Я подданный короля Семера, наследник Сенорства. Моё фамильное кольцо при мне, и я...» «И что вы скажете?» — перебил его старик. «Что побывали в плену? Что все ваши товарищи по оружию зомбированы, а вы каким-то образом ускользнули? Что прошли насквозь весь Некрополис и очутились у Державы?» «Именно так и скажу», — пожал плечами Дигвилл слегка краснее. «Уступать в этом споре ему очень не хотелось, хотя в логике Лотариуса отказать было нельзя. Во всяком случае, маги на мне поверили». «И сколько они продержали вас под замком?» — язвительно вопросил старик. — Сколько длилась их проверка? И это ведь чародеи-державы, лучшие из лучших. Боюсь, король Семер прикажет тотчас припроводить вас в Пыточную, где опытные, замечательные специалисты заплеченных дел мастера выяснят у вас все подробности вашей измены, как то, за сколько вы продались отвратным и богомерским некромансерам, какое задание получили от них, наверняка же убить нашего доброго короля, Его Величество Семера Первого!» Дигвилл промолчал. Проклятый старик был совершенно прав. «Гром и молния, почему я сам об этом не подумал?» «И дело ведь не в том, что кто-то усомнится в вашей личности!» Усмехаясь, продолжал Лотариус. «Как раз напротив! При дворе, разумеется, найдется масса людей, знающих вас в лицо!» «Меня знает и сам король!» Буркнул Дигвилл, чтобы хоть что-нибудь сказать. «Именно!» Все знают, что вы именно тот, за кого себя выдаёте. Благородный дон Дигвилл Дерано, без вести пропавший много месяцев назад. Маги Державы обещали, что пошлют весть моим близким. Вы так твёрдо верите их обещаниям? А что если нет, не послали? Что если...» Он ухмыльнулся. «Запамятовали в силу большой занятости». Но даже если они это сделали, разве сие послужит полным и безоговорочным доказательством вашей невиновности? Маги могли и отпустить агента некромантов с тем, чтобы, например, бдительно следить за ним и через него доставлять в некрополе сложные вести. Король же Семер столь сложной игры может и не понять. Он весьма раздражителен, этот король. И скажу совершенно откровенно, любезный Дон Дигвилл, големы Навсиная уже давно стоят его величеству поперёк горла. Все устали от бесконечной и бессмысленной войны. Навсинай словно притворяется, что воюет в полную силу, испытывает новых големов, обучает молодых магов. Самый жестокий и затратный метод, скажу я вам, но и самый действенный. Прошедшие его и впрямь могут доставить неприятности. Однако его величеству все эти рассуждения, понятно, что мертвому припарка, разумеется, не наша не из Некрополиса. Чтобы насолить чародеям, Семер вполне способен повесить или четвертовать любого, особенно когда есть такое прекрасное оправдание. «Хорошо», — угрюмо кивнул Дигвилл, — «если вам так будет приятнее, считайте, что вы меня убедили, мастер, что вы предлагаете?» «Поверните кольцо камнем внутрь, наденьте простые доспехи, прикиньтесь наемником их сейчас немало, бродит по Миадору, причем из самых дальних краев». «Выговор, конечно, вас может выдать, но да будем надеяться, что много времени вам на поиски не потребуется. Благородная Донья Ютайла, скорее всего, именно в Меадоре, а наша из Веркоора, верно?» «Вы прекрасно осведомлены, мастер Лотариус. Отдаю должное вашим лазутчикам». Дигвилл холодно поклонился. «Благодарю», — некрополисец ответил таким же поклоном. «Я всего лишь хотел сказать, что на месте Веркоора сейчас груда развалин». Да чёрно-белый стяг северных варваров, свевших там гнездо этим летом. К нам они не суются, так что гильдия не стала тратить силы и средства на то, чтобы их оттуда выбить. Отсюда легко заключить, что ваши почтенные супруги деться из Миадора некуда. Хотя у вашего уважаемого тестя да продлятся его дни, если не ошибаюсь, есть родня в Дуарне. Трудно найти хоть одно благородное семейство в Долье или Миадоре, у кого не нашлось бородни в Дуарне или Аксидоре. Пожал плечами Дигвилл. Но едва ли Ютайла с детьми рискнула бы отправиться сейчас так далеко. Нет, я начну с Миадора. Желаю в том деле всяческой удачи, склонил голову Лотариус. Некрополис не нарушает обещаний. Найдите свою семью, и наша часть сделки будет исполнена. Приведите нас к пожирателю гнили, И мы будем в расчёте, если, конечно, вы решительно отказываетесь обсуждать... Хм, некоторые иные возможности, кое я имел честь изложить. Потом, всё потом, — поморщился Дигвилл. Сперва моя семья. Вне всякого сомнения, благородный Дон, вне всякого сомнения. Как гунчии провели эту ночь снаружи, под снегом и ветром, Дигвилл так и не смог понять. Однако утром все пятеро воительниц встретили вылезших из тёплого дилижанса дигвела и Лотариуса бодрыми и подтянутыми. Тягуны были запряжены, зомби-прислужники, нечувствительные к холоду, стояли на запятках, двое кучеров людей, скоротавших ночь в более похожем на ящик переднем отделении Р2 Редвана, тоже были готовы. Снег перестал, однако тучи так и не разошлись. Ветер умер под утро, и взором Дигвила открылась белая ровная пустыня, Слегка всхолмлённая, но снег скрыл всё, за что мог бы зацепиться глаз. Белое море с застывшими волнами и больше ничего. Ни птичьих, ни звериных следов вокруг, и сам воздух абсолютно совершенно пуст. Нигде не видно и лесов. И почему? Почему так холодно? Ведь до настоящей зимы ещё самое меньшее четыре седмицы. Молодой рыцарь плотнее запахнулся в плащ, Тяжёлый мяг давил на плечи, словно плохо пригнанная перегруженная броня. Казалось, с каждым выдохом тело покидает частицы жизни. Лотариус тоже выглядел озабоченным. вполголоса отдал какие-то приказания гончим. Двое из них кивнули, вскочили в сёдла своих гайто, покрытых лёгкими белоснежными попонами, и миг спустя скрылись в снежной пустыне. «Нас должны были встречать!» Сквозь зубы процедил мастер смерти раз не встречают то что это значит скорее всего големы в очередной раз решили проверить бдительность младших мастеров ответственных за передовые части солдат зомби пожал плечами лотариус будем надеяться разумеется ну а теперь в путь к вечеру достигнем дольи реки я имею в виду где именно достотимый там где раньше располагался а коротко бросил лотариус И Дигвилл больше ни о чем не спрашивал. Оттуда и впрямь вел кратчайший путь к миадорской столице. Молодой рыцарь старался смотреть в окно, но зрелище земли, словно обритой наголо неискушенным цирюльником, оказалось слишком тяжелым. Дигвилл со вздохом опустил шторку. «Совершенно с вами согласен, благородный Дон. Душераздирающее зрелище». «Хочу заметить, что Некрополис никогда бы не учинил с Дальинским королевством ничего и близко похожего». «Где мы расстанемся?» — коротко бросил Дигвилл. «Мы? Расстанемся?» — удивился Лотариус. «Когда и вы, и я, когда мы оба выполним свои обещания? В город мы пойдем вместе. Гончие послужат прикрытием». Если что-то все-таки пойдет не по плану, благородный дон, будьте уверены, темницы и пытки вам грозить не будут». «А кто боится-то?» — проворчал Дигвилл. «Лучше показали бы, что у вас для меня припасено. Доспехи-то ни разу не мерили. У меча баланс, уверен, никуда не годится». «Вот и зря уверен это», — рассмеялся Лотариус. «Некрополис знает, что залог успеха — это внимание к деталям. Откройте задний рундук, там все обзаведение». Дигвилл искренне обрадовался, хоть какое-то дело. Все лучше, чем молча пелиться на белый саван, прикрывший погибшую родину. О том, что сейчас на месте Деркоора, он вообще запретил себе думать. Как и обещал Лотариус, доспех оказался простым, однако пришелся в пору. Легкая, но надежная кольчуга доброй ковки, простой дуарнский шлем со стрелкой вместо забрала, же боевые рукавицы толстой кожи с нашитыми стальными пластинами, Сапоги на меху, подбитые железом, подкольчужная стёганая рубаха. Мастер смерти ничего не забыл, ни одной мелочи. Всё добротное, в меру потёртое, видно, что постоянно в ходу. Меч тоже оказался под стать. Клинок с простым, кожей крытым эфесом местной работы, но зато выкован явно гномами. Когда-то они делали на продажу множество заготовок, попадавших на все рынки Старого Света. Потом перестали. Всё скупали рыцарские ордена. Но у хорошего наемника такой неприметный с виду, но гибельный в бою меч и должен был быть. Не забыл Лотариус маленький топорик, каким удобно и биться, и метать. Два кинжала, короткий и длинный для левой руки. Довершали об заведение копье и легкий круглый щит, годный и для пешего, и для конного боя. «Здесь удобства кончаются», — вздохнул Лотариус. «Дилижанс придется отослать обратно. Поедем верхами». «Наемник и старый лекарь, ищущие службы». «Они...» — кивнул на гонщих молодой рыцарь. «Их никто не заметит», — усмехнулся мастер смерти. Дигвилл пожал плечами. «Не заметят, так не заметят». «Когда будешь готов, скажи». Они миновали реку. В Аджекуоре через Долье, еще при отце нынешнего короля, перебросили большой арочный мост чтобы могли проходить даже высокомачтовые морские корабли. Сам замок, раскинувшийся вокруг него городок, лежали в развалинах. Казалось невероятным, что многоножки, прежде всегда отступавшие перед каменными стенами и булыжными мостовыми, теперь смогли взять верх. «Тут словно тараны поработали», — проворчал Дигвилл, проезжая мимо груды камней. «Это ж ворота городские, я тут всех десятников знал, и даже простых стражников». А этот трактир был, так и назывался, у ворот. Толстяк Мейстан содержал, ребрышки на угольях готовил, как никто. Не стоит предаваться бессмысленной жалости, — пожал плечами Лотариус. Она лишь заставит вас попусту тратить силы, мой благородный дон. Вы здесь, чтобы найти семью. Вот и ищите. прочее же давайте оставим до более благоприятных времен. Дигвилл не ответил. Его Гейта вступил на потертые камни моста. Здесь кончалась Долье, начинался Меодор, и едва Кавалькада миновала середину арки, как в лицо им задул ветер, секущий, режущий, но живой. Дигвилл обрадовался ему так, словно ему, уже стоящему на эшафоте, вдруг зачитали приказ о помиловании. «Здесь что же, никакой стражи нет?» — удивился рыцарь. «Его Величество Семер не охраняет важнейший мост, одно из двух мест, где зомби могут беспрепятственно перейти реку». «Его Величество, конечно же, охраняет мост», — нехорошо усмехнулся Лотариус. «Но сегодня мы решили, что стражникам необходим отдых, тем более, что никакой атаки здесь не последует, по крайней мере, в ближайшие три дня». «Они живы?» — вздрогнул Дигвилл. «Нет, только не это. Что угодно, только не это. Люди, настоящие живые люди, больше не должны гибнуть из-за него». Хватит и тех, что остались на тех крюках в страшном зале, где защитников Долья и Меодора превращали в мертвяков, что совсем скоро понесут в собственный дом смерть и разрушение. «Живы, живы, не беспокойтесь», — ворчливо бросил Лотариус. «Зная вашу благородный дон особую... Хм... чувствительность в этом вопросе, я приказал гончим никого не убивать. Люди короля Семера просто спят, можете убедиться». Мастер смерти махнул рукой, указывая на внушительного вида казарму позади наскоро возведённой невысокой стены, перегородившей некогда широкий торговый тракт. «Желаю убедиться», — тоном всем недовольного Синора заявил Дигвилл. «Велите одной из ваших спутниц сопроводить меня туда, мастер Лотариус». «Речь не мальчика, но мужа», — ничуть не обиделся тот. «Нет ничего легче, Дон Дерано». «Разве вы еще не поняли, что Некрополис считает правду самым сильным оружием? Ибо что есть на свете правдивее смерти?» «Майре, проводи благородного Дона, пусть все увидит!» Казарму сотрясал богатырский храп. Облаченная в белое гончае неразличимым движением распахнула перед дигвелом двери и словно растворилась в темноте. Стражники спали в повалку, словно пораженные неведомым чародейством войска. Большинство не расставалось с доспехами даже на отдыхе. Дигвилл прошел одну комнату, другую, третью. Всюду одна и та же картина. Храпящие вояки, иные на скамьях, другие за столами, а третьи и вовсе прямо на полу. Мастер смерти не солгал. «Правда, самое сильное оружие», — встретил молчаливого Дигвилла-некрополисец. «Гильдия не отрицает ложь как средство достижения цели» но считает, что лгущий в конечном итоге лишится большего, чем приобретет. «Вельми благородно», — буркнул Дигвилл, не зная, что сказать еще. Однако и безоговорочно признавать правоту некроманта как-то тоже не улыбалось. «Не будем мешкать, Домеодора путь не близкий». Задолье, окружавший их пейзаж, вновь переменился. Мертвая заснеженная пустыня уступила место хоть и разоренной дучисто, но все-таки живой стране. Здесь в полуразрушенных деревеньках по-прежнему ютились серфы, убравшие какой ни есть урожай и затаившиеся до весны. Здесь повсюду стояли отряды рыцарей, где недавние враги, вассалы и их абсбрада Меодорского и Семера Долинского, воевали рука об руку, забыв о распрях. Враг, страшнее которого они не знали, обратил в ничто все королевство Долье, и если его не остановить, несомненно, обратит в такое же кладбище и Меодор. Гончие исчезли, растворились в снежной пелене, словно их никогда тут и не было. По ведущей на север дороге, что шла от крепости Ликси через Шаолит к самому Миадору, не мешкая, но и не привлекая внимания, излишней торопливостью ехали два всадника. Один в простых, но добротных доспехах, какими пользовалось большинство наемников-кондотьеров, и другой, уже не молодой, в тяжелом плаще и низко надвинутом капюшоне, защищавшим от холода, поблескивающий лысый череп. Нельзя сказать, что до них никому не было дела. Дважды их останавливали на заставах, и тогда вперед выезжал старик. Отбрасывал капюшон, развязывал котомку, показывая ряды тщательно закупоренных склянец. «Лекарь я, Лотаром прозываюсь», с безукоризненным дуарнским акцентом и обезоруживающей широкой улыбкой говорил старик. «Нет ли недужных воинов? Не требуется ли помощь кому, людям, либо скотине?» Я всех пользовать могу. этот это Дигел, телохранитель мой. Опасные времена, сами ведь знаете, достославные. Так, что это тут у нас? Ага, вижу, вижу. Рану плохо обработали, воспаление, нагноение, абсцесс. Сейчас вскрою и вот это вот снадобье дам. Сразу же полегчает, вот увидишь. Нет-нет, платы мне никакой не надо. Вы, доблестные мою шкуру, тоже ведь защищаете от мертвяков богомерзких? Бррр, как подумают, так мороз по спине дерёт и воину действительно становилось легче. Оба раза с заставы они уезжали, провожаемые благословениями. На душе и смутно, и кусок не лезет в горло. Лотариус же, казалось, чувствует себя тут, как рыба в воде. В нем никто не усомнился. На дигвела косились, однако рыцарю было не до взглядов. Как ни крути, он шел против своих. Кто знает, что тут вынюхивает некрополисец. А в Миадоре, законный его, Дигвила Дарано, король Семер, этого имени. Ему Дигвелл присягал 14-летним, едва войдя в возраст, когда уже принято садиться в седло и браться за меч. «Одолели сомнения, благородный Дон?» – угадал его мысли проницательный Лотариус. «Не стоит беспокоиться. Все, что нам надо, мы можем узнать посредством гончих. Сами видите, досточтимый Сенор Дерано, их никто не заметил. А они, будьте уверены, замечают все, Не беспокойтесь, я не шпионю для гильдии. Гильдия и так знает о Меодоре всё, что ей необходимо. Жаль, что она не знает с уверенностью, где моя семья. Почему бы тогда не приказать гончим разыскать и её? Вам надо увидеть родных собственными глазами, благородный Дондор, а оно не так ли? Ничего иного вы бы не приняли. Не отказался бы получить точное указание, где именно их искать. Желаете, чтобы мои гончие проникли бы в город? «Это нетрудно, поверьте, дон Дигвилл!» «И насколько после этого возрастёт мой долг вам, мэтр Лотариус?» «О, насколько развёл руками некрополисец. «Готов оказать сию услугу безвозмездно, то есть даром. Вы мне всё равно должны оказать куда более важную!» «Отрадно слышать», — бросил Дигвилл. «Что ж, тогда я не против, пусть отправляются вперёд и разведают как и что в Меодоре». «Ваше желание, благородный дон Закон», — поклонился Лотариус. «И не поймешь, что ли всерьез, то ли насмехался». Гончие появились к вечеру, возникли безмолвными призраками из беспрерывно падающего снега, раздвинув завесы режущего ветра. Все пятеро. Лотариус говорил недолго, тихим голосом. Он не старался что-то скрыть от молодого рыцаря, но Дигвелл сам не желал слушать. Довольный того, что он под чужой личиной пробирается к столице, пусть и временный своего короля в компании Мастера Смерти и Пяти Жутких Гончих. «Всё будет сделано», — посулил Лотариус, когда гончие, не проронив ни звука, молча растаяли в подступающем сумраке. «Благородному Дону совершенно не о чем беспокоиться, если ваши близкие в Миадоре их найдут». Дигвилл промолчал. Что делать дальше, он знал. Свободное королевство должно жить сами, без големов или зомби. Без пользователей Высокого Аркана или Мастеров Смерти своим умом, набивая шишки и упираясь в тупики, но и отыскивая из них выходы. Сами, без чужих сил на престолах Долье, адора или Дуарна. Сказать легко, сделать как. На что способны зомби и гончии он уже знал, ощутил на собственной шкуре. Лучшие, самые злые и упорные, готовы умирать, но не сдаваться, полегли на Долье, Или маршируют сейчас бездушными куклами в рядах армии Некрополиса? Но всё-таки зачем? Зачем так уж понадобилось мастерам смерти Долье? Его Долье? Чего они добились? Вечной войны с державой? Чего раньше избегали? Зачем им это? Досточтимый мэтр Лотариус, я всё-таки хочу спросить. Догадываюсь, благородный Дон. Нет-нет, мысли ваши я читать не могу. «Вас все на лице написано, когда вы кругом глядите. Зачем вы, мастера смерти, перешли сих ход, правильно?» Дигвилл молча кивнул. «Как-то я уже объяснял вашей достойнейшей невестке», — потер подбородок Лотариус. «Баланс, равновесие. С захватом Меадора король Семер сосредоточил в одних руках слишком многое. Две лучшие армии свободных королевств. Самые плодородные земли на берегах моря тысячи бухт. Он бы не остановился. Он пошёл бы дальше, как только Меодорские Нобели смирились бы со сменой династии. Тем более, что Семер, как вам наверняка известно, вполне мог стать регентом. Совершенно легитимно. Вы же помните историю с браками покойного Хабсбрада Рыжебородова? Дигвилл кивнул. В следующем пал бы Дуарн. Поводов у Семера было хоть отбавляй. Например, он потребовал бы выдать беглую королеву Мейту, вдову Хабсбрада. Она Дуарнка. Семеру наверняка бы отказали. После чего, пообещав Миадорским Нобелем щедрые феоды и Елены на северном берегу Эсти, Семер бесспорно одержал бы еще одну победу. Он весьма одарен как военачальник и как политик, чего стоит хотя бы вся война с Миадором. Его величество прекрасно использовало первую же представившуюся возможность, что говорит о незаурядных способностях. Он мгновенно разобрался в происходящем. Отличным и внезапным ударом разгромил, право же, далеко не слабое войско Рыжебородова, а потом сумел утвердиться в Меодоре, несмотря на потерю собственного домена Долье. И ведь не забудьте, благородный Дон, что Меодорская-то знать отнюдь не рвется под знаменами Эйт-Эдуарнской. Столковалась, сговорилась с всем мером. «Потому что он настоящий король?» «Именно. Он настоящий король, уже все доказавший» а Дуарн под свою родню с севера. Процветанием же Дуарн похвастаться не может. Или не бежали оттуда серфы никогда, чтобы перезакупиться в том же Меодоре или в Долье. Это была правда. Даже в даркоре осели три дуарнские семьи, трудолюбивые и верные, а всего-то и было нужно брать оброк по справедливости и не заставлять того, кто имеет сил на три меры, поднимать все шесть. Семер сокрушил бы Дуарн. Разбил бы его войско в одном решительном сражении, а потом бы купил преданность его нобелей так же, как он проделал это в Меодоре. Ярые противники, особенно погибшие в сражении, лишились бы своих земель. Их получили бы благородные доны Меодора и Долье. А дуарнцам бы пообещали обширные лены еще дальше, на севере, в Акседоре. И так далее, мой благородный дон, и так далее пока армия Новой Империи Тысячи Бухт не дошла бы до Акелеона и Воршта, где рыцарей можно по пальцам пересчитать, а короли, по-моему, не признаются королями нигде, кроме как в своей вотчине. «Ну и что?» — пожал плечами Дигвилл. «Создалось бы новое королевство, но разве оно смогло бы потягаться с державой или некрополисом?» Лотариус усмехнулся, тонко, словно про себя. Ну и дорогой Дон, неважно, как бы это вышло на самом деле». «Важно, во что поверил бы Семмер и его приближённые. Если бы у них случилось головокружение от успехов, они могли бы совершить что-нибудь необдуманное. Например, ввязаться в войну с Некрополисом. А нам это не нужно». «Хорошо», — пожал плечами Дигвилл. «Считайте, что вы объяснили мне всё, что нужно, мэтр. Дайте мне увидеть мою семью, и я сделаю, что вы от меня хотите». «Ничуть в этом не сомневаюсь». Слегка поклонился Лотариус. Ближе к Миадору местность уже не казалась настолько разбитой и опустошенной. Стояли нетронутыми замки благородных донов, над избушками серфов поднимались дымки. Сюда не доходили зомби Некрополиса, сюда не заглядывали год назад варвары Кора Дарби, и големы Навсиная ходили в атаке много западнее новой столицы Короля Семера. Чего здесь было с избытком, это вооруженных людей в цветах Дольи. Встречались и старые миадорские штандарты, но почти все — личные хоругви Нобели без золотого королевского саблезуба. Дигвилл стиснул зубы, его могли легко узнать. И не только благородные доны. Слишком многие знали его в лицо. Дружинники, простые рыцари, командиры отдельных отрядов, кондотьеры. Старший сын одного из семи главных сеноров королевства, кое-что да значит. «Где же ваши гончие, мэтр?» «Терпение, благородный дон, они появятся своевременно или немного позже?» Был яркий день предзимья. Тучи наконец-то разошлись, постоянно падавший снег перестал. Рощи и перелески стояли уже совсем по-зимнему, укутанные белым. Наезженную дорогу преграждала высокая баррикада с узким проходом. Телега едва протиснится. У баррикады горели костры, густо стояли люди. Обвисли богато расшитые штандарты, Но Дигвилл ухватила и самого их края, синяя змея над огненными водами, герпрода рода Берлеа. Соседи. В замке Берлекор Дигвилла, что называется, знала каждая собака. Рыцарь придержал скакуна. «О чем вы, благородный дон?» Не поворачивая головы, бросил Лотариус. «Цвета дома Берле Опасаетесь, что узнают? Доверьтесь мне!» Некрополисец и впрямь послал Гайту вперёд, откинув капюшон и, крутя в воздухе правой кистью. «Лекарь-Лотар с телохранителем!» — громко объявил он. «Лечу раны всякие, простые и гнойные, пользую лихорадку, потертости, мозоли с вывихами снимаю сразу, бесплатно для воинов его величества короля!» Наставленные копья как-то сами собой опустились. Лотариус спешился Небрежно сунул по воде первому попавшемуся ратнику, слегка оторопевшему от подобной фамильярности. Взглянул на другого воина, случившегося рядом, чуть прищурился. «Маешься животом, храбрец? Слева болит и тянет вот тут, верно? Аж спать не можешь, и отрядный врачеватель ничем помочь не в силах?» «Верно», — только и выговорил опешивший латник. «Проводи к огню, я помогу», — властно распорядился некрополисец. Дигел о животных по Воин, которому лотариус только что поставил диагноз, пошёл вперёд, а его товарищ в свою очередь пихнул уздечку Дигвелу. Ты что ли Дигелом будешь? Так не стой столбом, исполняй, что хозяин твой велел. Кровь бросилась Дигвелу в лицо, однако благородный Дон лишь беззвучно усмехнулся. Сам знаю, и двинул плечом да так, что ратник едва устоял на ногах. Приказывать он мне тут ещё будет, во всеуслышание объявил ры Нет, не рыцарь. Не наследник синорства, а именно что кондотьяр Диггилл, умеющий постоять за себя и на самом деле принимающий распоряжение только от нанимателя. Мечник с бронью схватился было за Эфес, однако Диггвилл вместо того, чтобы затеять ссору, лишь громко рассмеялся и хлопнул воина по плечу, даже не потянувшись к оружию. «Да будет тебе. Пошли лучше к огню, у меня во фляге добрая навсинайская осталась. Ещё до заварухи брал. Эх, славные времена были». «Ну, то-то же!» — пробурчал ратник, для вида поправляя плащ. «А то сразу, понимаешь...» «Кружку давай!» — перебил воина Дигвилл. «А другим что же не нальёшь?» — раздался голос со стороны. «Налью. Как только с гай, то управлюсь». Вскоре благородный дон Дигвилл Дерано уже сидел возле высокого костра, слушал какие-то грубые байки, хохотал над ними, хлопал других по плечам, хлопали его самого, дружно похвалив славное Навсинайское. Ай, молодец, старик Лотариус, знал, что с собой брать. И никто даже в бреду бы не заподозрил в честном наемнике Диггеле благородного Дона Дерано.